Глава 7. Псион Содружества Эпиграф. Четыре силы управляют миром. Деньги, ум, красота и слово. Иные могут еще прибавить меч, но меч не управляет миром, а преобразует его. А. Никитенко. Имплантат, по сути, был целым каркасом из нейронных связей, внедряемых непосредственно в тело человека, которые повторяли не только нервные каналы, но и те, которые есть у псионов. В принципе, если данный имплантат установить слабому псиону, то его возможности могут возрасти в несколько раз, но в то же время. Установка псиону более сильному, наоборот, может снизить его способности на 10-15%. Операция по установке занимает двое суток, так как в теле прокладываются резервные каналы нервов, и они подключаются параллельно к основным каналам. Управляет этим всем небольшой модуль, который, помимо прочего, проводит во время сна попытки реанимировать поврежденные каналы, поэтому возможны некоторые подергивания и неприятные ощущения. Помимо этого, в файле было очень много технической документации, которую я подробно изучил. Оказывается, к этой сети можно подключить все мои имплантаты, а в будущем и нейросеть. что позволит увеличить качество ее работы и добавить немного скорости реакции. Но самое главное для меня, так это то, что вместе с нейронным имплантатом устанавливаются небольшие нити, которые представляют собой искусственный аналог биологических мышц, которые в сотни раз крепче и мощнее обычных, что позволит увеличить силу как минимум в два раза. Одним словом, скорость реакции, сила, ловкость, выносливость увеличатся в несколько раз. Единственным существенным минусом является время использования на максимальных параметрах, которое составляет всего 15 минут, после чего требуется подзарядка от тела в движении. Есть еще и автономный источник питания, но там нужно будет смотреть, какой пришел вместе с имплантатом. Одним словом, подарок действительно царский, и мне такой не достать при всем желании. Ознакомившись с подарком, я вернулся к обсуждению наших проблем. К сожалению. Я не смогу принять такой ценный подарок. Боюсь, вы затребуете за него слишком много. Сказал я, наблюдая за реакцией собеседника. Тот, выпив бокал дорогого напитка, взял этим действием время на раздумье, делая вид, что смакует его. А вы не простой собеседник. Я думал, вы будете упрашивать меня, прося помощь. А получается, что я уговариваю вас. Как-то неправильно ведется у нас с вами разговор. Вы не находите? спросил Псион. «Дело в том, что я знаю себе цену и попадать в зависимость ни от кого не собираюсь. Тем более я вам необходим. Одно дело – заявлять свое недовольство действиями имперцев и совершенно другое дело заставить публично признать свою вину и выплатить компенсацию пострадавшей стороне. Диалог я готов вести только на равных условиях. Если вы попробуете давить на меня, то в ответ получите такую же реакцию. Не нужно пытаться использовать меня в своих целях. Если вы заинтересованы, то давайте сотрудничать, а не использовать друг друга. Сказал я, ожидая его реакцию. Хорошо, давайте попробуем. Как я понимаю, другого варианта сотрудничества вы не примете. Но раз вы просите о равноправии, то должны понимать и об ответственности в случае отказа придерживаться достигнутых нами договоренностей. Как я и сказал, это подарок, поэтому за него вы ничего не должны. Хотя некоторые члены совета ошибочно предполагали, что в ответ за него вы будете безмерно благодарны. Поверьте, я благодарен. Если у меня появится возможность, я найду не менее равнозначный подарок и не останусь в долгу. Теперь мне нужны конкретные условия сотрудничества и что вы хотите достичь. Только лгать мне не нужно. А то может получиться очень некрасиво, когда я использую против вас ваш же метод», — сказал я. «Нам нужно, чтобы вы стали иголкой в заднице империи. Претензий с вашей стороны должно быть очень много, и половина из них должна быть невыполнима. Например, такая, как требование выдать вам того псиона, который пытался убить вас с помощью принцессы. А вот требовать вернуть к вам принцессу не советую». так как это против интересов тех, кто борется за власть в Империи и в Содружестве. У вас есть неплохой шанс попробовать добиться ее руки в Академии. Хочу предупредить вас, что, скорее всего, ее память за последний год будет стерта. Поэтому пытаться объясниться с ней у вас не получится. И псионы Империи могут внушить ей отвращение или даже ненависть к вам. Поэтому не пугайтесь подобной реакции с ее стороны. Но у вас есть неиспоримое преимущество. Вы прошли совместный обряд, и древние подтвердили ваш союз, поэтому ее будет тянуть к вам. Используйте это, и, возможно, вы сможете вернуть ваши отношения в прежнее русло. Но, даже достигнув благосклонности с ее стороны, вы ничего не добьетесь, если не достигнете определенного успеха здесь. У вас есть месяц, от силы полтора, чтобы взять под контроль весь этот сектор космоса. Мы знаем о вашей попытке подмять под себя всех членов вашего союза. Скажу сразу, что две станции попробуют тянуть время, после чего откажутся признавать ваш фасалитет над ними. Они уже договорились с двумя группировками в надежде, что им предложат лучшие условия. Но как вы понимаете, здесь во фронтире не действуют обязательства. Вам нужно постараться захватить для себя как можно больше колоний и звездных систем. Поэтому мы поможем вам с поставкой необходимого оборудования по вполне приемлемой цене. Одна из корпораций готова поставить вам малые космические станции для колонизации соседних станций систем. Дальше вам необходимо привлечь как можно больше корпораций для их разработки и получения прибыли. Вы тогда без проблем сможете расплатиться со взятыми кредитами. К сожалению, помочь без кредитов не получится. так как деньги из империи по судебным искам поступят не так быстро, как вам хочется. Сообщил мне Псион и скинул файл, который я быстро изучил. Станция от вашей корпорации как минимум в 4 раза дороже, чем мы уже смогли приобрести. Груз уже направляется сюда и должен прибыть на днях. Системы давно разведаны и необходимый экипаж уже отобран. Поэтому спасибо за совет и помощь, но я в состоянии такие вопросы решать самостоятельно. От кредитов я на первое время воздержусь, используя собственные накопления и доходы. А вот с поставкой некоторого оборудования я вас попрошу помочь, но при условии, что это будет рыночная цена, и на мне не захотят навариться. Я постоянно мониторю цены на различных площадках, и даже стоимость кредитов, предлагаемая мне, якобы по ставки, выше средней по рынку. И не говорите мне про риски нахождения во фронтире и прочую ерунду. У меня уже есть выход на более дешевый внутренний рынок Содружества. Я просто подожду месяц и получу к нему доступ, как и все пограничные станции. Ответил я. Хорошо, я донесу своему руководству ваши пожелания. Теперь остался вопрос с осмотром ваших людей. Если среди них есть человек, которого подчинил псион, напавший на вас, его необходимо выявить и как минимум нейтрализовать. Но где гарантии, что вы не завербуете его? Спросил я. «Вам придется довериться мне. В любом случае, угроза с нашей стороны минимальна, а со временем вы сможете заменить ближайшую охрану. Тем более, мгновенно закладку в голове человека не установить. Это требует намного большего времени, чем осмотр. Как минимум 10 минут, и то, если все делать в спешке. Угроза с моей стороны намного меньше той, что несет измененный псионом имперцев человек». «Хорошо». Я дам вам возможность проверить моих людей, но вы это сделаете под дулом пистолета. Если я почувствую, что вы пытаетесь воздействовать на кого-либо из них, то я вышибу вам мозги», – произнес я. По лицу Псиона было видно, что мое предложение ему явно не нравится, но он все же согласился. «Хорошо, это много времени не займет. Ну, раз мы решили все наши вопросы, можете продолжить разговор с мистером Ченом», – сказал Псион. снимая с него свое воздействие. Господин Волков, рад донести до вас радостную новость, что в ближайшее время Содружество расширит свои границы и ваша станция станет пограничной. Мне удалось оформить все необходимые лицензии на таможенные посты, и теперь вы вправе заняться их строительством. Сюда уже прибыли представители таможенной службы, которые займутся строительством всей необходимой инфраструктуры. С вами лично хочет пообщаться один из моих родственников, который занимает высокое положение в Содружестве и имеет выход практически на все уровни власти. Если вы сумеете взять под контроль весь этот сектор, включая остальные станции вашего союза, то можете рассчитывать на совершенно иной уровень сотрудничества. Я уже имею предложение от нескольких крупных корпораций, готовых вкладывать огромные средства в добывающие отрасли ваших систем, но контракты должны быть долгосрочными. Отдельно хочу сказать про родовые земли. Их статус подтвержден. и они уже оформляются на вас. Вам нужно в ближайший месяц предоставить список тех звездных систем, которые будут входить в ваше королевство. Могу вас обрадовать. Содружество буквально на днях расширило количество звездных систем, которые можно присоединить к каждой независимой станции. Вы сможете присоединить вместо трех систем сразу четыре. Я взял на себя смелость обещать небольшую премию в виде подарков, если закон примут в ближайшие дни. Надеюсь, вы не откажете в вознаграждении. Сказал директор Чен. «Я рад, что наше сотрудничество идет очень продуктивно. Я обязательно не забуду отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали», ответил я. «Но «Ну, это еще не все. Меня уполномочили передать вам комплект гиперсвязи сроком на один год. Понятно, что не бесплатно, но стоимость будет всего один миллион в месяц, и звонки не по времени. Надеюсь, вам это пойдет на пользу», ответил он. От этих новостей во мне проснулась настоящая жаба, так как получить еще 10 звездных систем. Да еще, если провести их как мою личную инициативу, то в остальным станциям ничего не перепадет, а все достанется мне лично. Если к этому прибавить готовящийся захват системы с пиратами, которую я смогу присоединить к себе, то получается очень солидный куш. Тем более, есть все основания полагать, что пираты не просто так закрепились в данной системе. невзирая на сильные аномалии и сложности полетов в ней. Да и прикупить линкор, пусть и очень старый, нужны невероятно большие деньги. Подозреваю, и не безосновательно, что там идет добыча очень редких металлов или минералов. Иначе откуда у них столько денег? Да и судя по разведданным, оттуда постоянно вывозили какие-то грузы, малые по объему, но с большой охраной. Помимо этого, в таких аномалиях бывает, возможно, добыча антивещества. Но пиратам это в любом случае недоступно. Тут нужно иметь просто невероятные технологии. Да и никто не дал бы их в руки пиратов, так как это доступно только высшим аристократам, и то с разрешения Совета Содружества. Не дай бог, они создадут бомбу из антиматерии. Тогда будет реальная угроза уничтожения любой планеты, от то и всей звездной системы. Одним словом, получив возможность решить свои физические проблемы, во мне проснулась тяга к деятельности. Обсуждения затянулись на два часа, и мы договорились встретиться через две недели и обсудить новые вопросы, которые обязательно возникнут. Сразу после встречи Псион занялся проверкой людей из моего окружения и сообщил мне интересную вещь после того, как переговорил со всеми из моего ближайшего окружения. Ваши люди, которых вы называете наемниками, под руководством майора Орлова не так просты, как кажется на первый взгляд. У них у всех стоит имплантат на противодействие подчинению Псиона. Такие ставят только у очень влиятельных аристократов. И, как правило, после службы их удаляют. А вот им не удалили, хотя все остальные имплантаты с них сняли. Уже тогда кто-то планировал, что охраняя принцессу им придется столкнуться с Псионом. Среди них внедренных агентов нет. с вероятностью в 90%. А вот два человека из вашего окружения были завербованы достаточно недавно. Поэтому и нужно уволить, а лучше передать для изучения и снятия всех закладок». В этом я решил не отказывать ему. «Хорошо, попробуйте выяснить, чего хотел добиться Псион. В, в любом случае мы их переведем на другую службу и установим за ними контроль», ответил я, на чем наша встреча и завершилась. Сразу после этого я запросил передать комплект гиперсвязи и, получив его, первым делом связался с руководством станции Сигма-4. Ждать связи пришлось 20 минут, за время которых я еще раз обдумал, как вести себя в разговоре. «Генерал на связи!» – произнес с экрана появившийся человек. Судя по внешнему виду, его разбудили. «Генерал, поступили новые данные по общей обстановке в нашем регионе. Как вы понимаете, сведения секретные». поэтому постарайтесь их особо не афишировать. До смены статуса наших станций осталось времени от месяца до полутора, поэтому нужно форсировать все наши планы по объединению нашего союза из десяти станций. По непроверенным пока сведениям, две станции, а именно Проксима-12 и Астория-8, хотят выйти из нашего союза в самый последний момент. На их руководство вышли представители двух крупных корпораций, которые убедили их принять другие условия и присоединиться к ним. Одним словом, эту проблему надо решать как можно быстрее, а то мы потеряем вложенные средства. Но помимо этого, пришли хорошие новости от Совета Содружества. Они приняли временный закон о том, что можно колонизировать не три, а четыре системы на одну станцию. Нужно обязательно включить туда систему, где расположена база пиратов. У меня есть информация, что они там ведут добычу очень редких элементов. Нужно приложить все усилия, чтобы присоединить ее к нам, сообщил я. «Я рад, что вы связались со мной. До меня дошли слухи, что на вас и вашу супругу напали имперцы и похитили ее, а вас серьезно ранили. И, по слухам, у вас проблемы со здоровьем?» «Да, все именно так. Здоровье мне обещали подправить с помощью технологий содружества. Мой брак был аннулирован решением имперского суда, поэтому этот вопрос пока подвис в воздухе. Но зато мне передали модуль гиперсвязи, я смогу общаться без ограничений», – ответил я. «Я рад, что вы выжили. Конечно, беспокойтесь и о интересах своей станции. К операции все готово, и захват системы не должен стать для нас проблемой. Я просто увеличу количество кораблей в операции. Но что я с этого буду иметь?» – спросил генерал. «15% с добычи в этой системе. Можете получить как материалом, так и эквивалент в деньгах». Ответил я. Двадцать. «Я решу вопрос со спорными станциями и увеличу поставки малых космических станций на 10 штук с отсрочкой отплаты на полгода», — сказал генерал. «Так вы знаете, что там добывают?» — спросил я. «Догадываюсь. И если это правда, то вы останетесь довольны», — ответил он. «Хорошо, договорились. Когда начинаем операцию?» «Мои команды и корабли смогут вылететь через 10 часов. У вас по времени примерно столько же». Нужно будет встретиться в соседней от них системе. И там мы дождемся появления транспортника, направляющегося забирать результат их добычи. Мы используем одноразовый глушитель гиперпространства, который не даст им возможность совершить прыжок в течение как минимум 20 часов от возмущения гиперполя. Мне эта мина досталась по случаю, а я не знал, куда ее применить. За это время мы попробуем захватить транспортник под видом пиратов. Тогда они не окажут серьезного сопротивления, Понадеявшись решить проблему, используя свои связи и то, что сам корабль будет практически пустой. С его помощью мы попробуем провести диверсию прямо в их системе. Разработанный план я вам скину прямо при встрече. Все координаты и время встреч я вам сейчас вышлю. Надеюсь, вам хватит времени на подготовку и перелег к заданной точке, сказал генерал. Проверив координаты и проведя расчеты, я ответил. «Мы будем в заданной точке в назначенное время». Также я надеюсь на ваши обещания поставить станции вовремя, а то мы можем остаться без дополнительных бонусов, на которые я потратил огромные деньги и задействовал свои связи. Поэтому для остальных станций условия данного бонуса мы обговорим отдельно. Тогда до встречи, ответил генерал и разорвал соединение. После этого я связался с Орловым и передал ему целый список приказов, подготовленных мной. Отсчет до времени начала операции начался.